Эпилог. 1827, 1828 года. Глава 24. Суженого конём не объедешь. Мы теперь в конце 1827 года. Князь только в ноябре вернулся с дочерими из Рождественна, где почти без выезда жил после ссылки сына. Тётушка Фрейлина по совету докторов съездила за этот промежуток времени за границу, очень там скучала, вернулась в Москву и заняла опять свою половину в доме князя. Положение домашних дел у Аболенских было в то время не блестящее. Ссылка старшего сына отразилась очень невыгодно на службе меньших, князь Константин был переведен из гвардии в армию, вышел в отставку и жил у отца, Младшие его два брата служили где-то в Финляндии в гарнизоне. Каждому надо было посылать деньги и в Сибирь, и в Финляндию, и содержать свою большую семью. Князь видел, что состояние его расстроилось.